Послышишь шаги? Молоденькая девушка. Я знала ее. Она была дочерью соседки вдовы. Вдовы часто говаривала, что возьмет меня к себе в работнике, когда я уйду от Лаврендов. Хелоу, Нут, я тебя напугала? Нет. Я иду в город, сказала она. Она несла маслобойку, у которой отскочила ручка. Я вызвался помочь ей. Маслобойка была мне с детства знакома, и я бы легко мог починить ее, и сам всего лишь при помощи складного ножа, будь у меня под рукой, кусочек сухого дерева. Все время она щебетала, не умолкая ни на мгновение, а я пытался отвечать на своем скудном английском. Это было так мучительно, что я про себя пожелал ей провалиться в тартарары. «Уф, до города, кажется, еще далеко». «Да, надеюсь, далеко». — засмеялась в ответ Плутовка. Ей очень нравилась наша прогулка. Наконец мы пришли в город, в мастерскую Ларсона. Уже темнело. — Милый Нут, тебе придется проводить меня домой, — сказала Бриджит. — Что? — удивился я. — Я боюсь идти одна в потемках, — пояснила она. Ларсон был датчанин, и он тоже сказал, что я должен ее проводить. И вот мы пошли обратно. Становилось все темнее и темнее. Под конец нам пришлось взяться за руки и сторониться веток, которые так и норовили хлестнуть по лицу. Но держать ее за руку было приятно. «Мы забыли слабойку, вдруг вскрикнул я. «Ну и что?» — ответил Бриджит. «Как это что?» «Да так, ведь ты-то со мной!» «Почему она это сказала?» «Я решил, что она влюбилась в меня. Просто по ушу влюбилась. Проводив ее до дому, я хотел сразу же вернуться в город, но не тут-то было». Я должен был поесть, поужинать, а затем меня оставили переночевать. Бриджит отвела меня в сарайчик, где стояла кровать. На утро мать с дочерью уговорили меня остаться и немного поработать у них. И я осмотрел ферму. У них было два мула и три коровы. Вдова пожаловалась, что очень трудно нанять работников. Я же не привык работать один самостоятельно. Вот у лаврендов Так там был хозяин, мужчина, он-то мной руководил, а тут одни женщины. Они могли сказать лишь о том, что надо сделать в первую очередь. Само собой, я не собирался сидеть без дел, а потому сначала я нарубил гору дров, потом же стал вывозить на мулах навоз. Так проходили день за днем. Однако вдова поняла, что надо ей поискать работника поопытней. Она отправилась в город и наняла там Финна, очень, между прочим, хорошего работника. Родом он был из Эстерботтона и знал свое дело. А юный Бриджит уже и не радовался тому, что заполучила меня. Нет, она и в сторону мою не глядела, и за руку меня не брала. Но и дурак же я был, деревенщина из нурланна Больше уж никогда не поверю женским словам. Работников в округе по-прежнему не хватало. Когда я опять оказался в городе, меня остановил на улице фермер и предложил поработать у него. Понял, наверное, по моей одежде, да не только по ней, что я из вновь прибывших. Нет, я не пропаду, спрос на меня есть. Вот и поехали мы к нему на ферму в повозке, запряженный двумя рослыми лошадьми. Как только мы приехали, хозяин сразу же приказал мне вырыть на пушке леса небольшую яму, он указал мне точные размеры в футах. Я управился быстро, а когда закончил, фермер принес на плече из дому гробик и опустил в могилу. Времени это много не заняло. Я стоял, ожидая распоряжений, и он велел мне забросать могилу землей и выложить дерном, а сам ушел. — Господи, неужто он не вернется? — Нет. Он что-то мастерил в сарае и не собирался отвлекаться от своих дел. Я удивился... Если не ужаснулся, мне было не по себе. Тело ребенка было предано земле, и все. Никаких обрядов, ни одного псалма. Хозяева мои были молоды, но по-английски я говорил плохо, и так и не узнал, к какой они принадлежали церкви. А в остальном жаловаться мне было не на что. В доме и на ферме все было ухожено, у них были отличные угодья, холеные лошади сытые коровы. Вот только детей не было. Обязанности мне определили несложные. Хозяин сам доил коров и ухаживал за скотиной. Я же работал в поле. Хозяйка моя была веселой толстушкой. Она научила меня множеству английских слов. А для житья отвела комнатушку с окошком и кроватью.